Глава двадцатая. Два дракона На какое-то мгновение Вики показалось, что Антрас сейчас бросится на собственного сына и порвет его на мелкие кусочки. В зеленых глазах дракона полыхал огонь, и за спиной развивались темные вуали колдовской силы. Она резко выдернула руку из ладони Гаргорона и прижала ее к груди, не сводя испуганного извиняющегося взгляда Сантараса. Хотя сейчас она уж точно ни в чем не была виновата. Старший дракон сдержался, едва ли не до хруста в суставах сжав кулаки. Маленькие капельки ярко-алой крови просочились из-под стиснутых пальцев, из-под вонзившихся в ладони ногтей. «Я вытащил твой дирижабль из твоего облачного морока». Он процедил сквозь зубы из-под лобья, глядя на сына. «Где мы?» Гор выглядел хмурым и подавленным. Недалеко от Академии, на одну из отвесных скал. Антрас скривился. «Снимать его отсюда будешь сам, как хочешь. Можешь бросить прямо тут, но через эту колдовскую дрянь я его больше не потащу». Лицо в Гар вмиг потемнело, он прищурился, склонив подбородок к груди. «Сам тоже можешь больше не летать через эту дрянь». «Вот как». Старший дракон, наоборот, вскинул голову. «Прогоняешь меня прочь?» Я вижу, главному Алузар тебя научил. Ректор Облачной Академии всегда такой спокойный и невозмутимый зарычал, словно дикий зверь. «Не смей говорить об отце в таком тоне, если бы не он!» «Умей сам отвечать за свои слова и поступки!» Антрас перебил сына в сердцах, махнув руками, отчего из ранок на его ладонях веером брызнула кровь. «И это ты мне говоришь?» Казалось, еще мгновение, и драконы бросятся друг на друга. Вика уже сделала шаг, чтобы встать между ними, но в этот момент в салон вышел Мингер. Может, отложите свои семейные разборки на потом? Лире совсем худо. Полукровок был не менее хмурым, чем оба дракона, хотя выглядел самым спокойным из всех троих. Драконы застыли в напряженных позах, не сводя друг с друга злых взглядов. Вика, пытаясь одновременно держать разгоряченных спорщиков в поле зрения, Повернулась к лучнику. Что с ней? Укачала? В тягости она. Мингир проговорил это так тихо, что Ви в первый момент показалось, она ослышалась. Дурный ей от такой тряски! На миг повисло молчание. Казалось, даже драконы опешили и чуть остыли от своего спора. И кто же папа? Вика едва выдавила вопрос, ответ на который был и так очевиден. Мингер не стал отвечать, лишь нахмурился еще сильнее. Вика, ошарашенная невероятной новостью, безмолвно открывала рот, пытаясь сообразить, что именно ее так в ней напугало. Наконец выдохнула. Но ей же нельзя. Опасения оформились в слова. Ей нельзя спать с мужчиной, пока она не закончит обучение. Иначе может случиться беда. Вы мне все об этом говорите, а сами... Так получилось. Лучник с виноватым видом отвернулся. «Беда уже случилась». Антрас отвлекся от Панурова полукровка и снова сверлил взглядом сына. «Как же ты беременную девчонку у себя под носом не учуял? Потащил её сквозь морок на этой развалине». Горгарон был истинным сыном своего отца. Он тут же вскинулся, парируя обидные слова. «А сам что? Или поди принюхался уже к таким вещам за столько лет вольной жизни?» Сколько после тебя драконьих полукровок по всему Истросу осталось? И не только по Истрасу. Это стало последней каплей. Ви едва успела отскочить в сторону. Антрес снова сжал кровавленные кулаки. Глухо зарычал и бросился на Гаргорона. Ослепленный яростью старший дракон промахнулся в своем броске. гору вернулся и быстро попятился в сторону кабины. Решил за беременной девчонкой спрятаться. Антрас шипел, словно кобра, стремительно двигаясь следом за сыном. Мингир встрепенулся от этих слов и кинулся на перерез младшему дракону, но тот оказался быстрее. Гор бросил на отца обиженный колючий взгляд и юркнул за переборку. А мгновение спустя показался оттуда с посохом в руках. Он выставил его перед собой в качестве оружия и замер, ожидая приближения противника. Вика рванулась между драконами, но лучник схватил ее за руку и оттащил из-под удара. Совсем голову потеряла. «Промеж драконами встревать. Они от тебя угольков не оставят и не заметят даже». «Как это не заметят?» Ви с обиженным недоверием пробормотала себе под нос. Но Мингира послушалась и отошла с ним в сторону. По лучше Лиру посмотри, ты же вроде как медичка». Полукровок почти силой запихнул Вику в кабину Цепелина и перекрыл ей выход оттуда, встав в дверях. Все, что оставалось на долю Виктории, это пытаться следить за поединком из-за широкого плеча полукровка. Она обернулась на ведьмочку. Та сидела в кресле второго пилота, поджав ноги и обняв колени руками. Девушка была бледна, но, казалось, ей стало лучше после того, как Цепелин остановился. «Ты как?» Вика протянула руку и тронула покрытый испаренный лоб подруги. Сносно, та проговорила негромко и подняла на вику несчастные глаза. Осуждаешь меня? Думаешь, гулящая, распутная? Лира выглядела такой жалкой, что не осуждать, ни сердиться на нее было совершенно невозможно. Нет, конечно. Ви хотел оказаться невозмутимой, хотя жутко страдала от бессмысленной ревности к Мингиру и тревоги за обоих драконов краем глаза пытаясь следить за тем, как разворачивается конфликт между ними. «В нашем мире к таким вещам относятся проще». «Проще, чем где?» Лира шмыгнула носом и утерлась рукавом. «Проще, чем у вас». Видя, что подруге не нужна ее помощь, Ви отвернулась и застыла за спиной у лучника. «Нам теперь обвенчаться надо обязательно, до того, как станет заметно». Лира сокрушенно покачала головой. «Раз надо, значит, обвенчаетесь», — Вика ответила, не поворачивая головы. «Невелика проблема». Действительно, по сравнению с тем, что сейчас два дракона, отец и сын, собирались растерзать друг друга прямо у нее на глазах, такие вещи казались несущественной мелочью. Между тем градус конфликта неуклонно рос. Антарас поднял перед собой безоружные руки и вокруг его пальцев воздух задрожал, словно раскаляясь. Ви почувствовала, как наэлектризовались волоски на ее собственных руках, а по плечам побежали мурашки от той силы, что пробуждал к жизни дракон. Без магии, Гаргарон почти выкрикнул в лицо противнику. Или ты хочешь спалить добытый с таким трудом боевой трофей? Я его добыл, я его и сожгу. Антрас проговорил с упрямством истинно сильного мужчины. И всех тех, кто в нем сейчас находится тоже. Гор еще крепче сжал посох, только костяшки пальцев побелели. «Беременную девочку, свою Дару!» Примечание. Дара. Истинная пара. Конец примечания. При этих словах вокруг старшего дракона на миг вспыхнуло пламя. Но через мгновение опало и он опустил руки, сделав шаг назад от противника. Усмехнулся. «Ну что ж, нападай так, с пустыми руками». Но ректор и не подумал выпустить из рук любимый посох. Он прыгнул вперед, выставив его точно копье, направляя в горло антраса. Тот играющий увернулся, отступив еще на шаг. На его лице застыла злая ухмылка. Он красноречиво посмотрел на оружие противника, но ничего не сказал. Коротко замахнувшись, Гаргарон попытался другим концом посоха сделать антрасу подсечку, но ударил лишь пустоту. Старший дракон с такой легкостью двигался по палубе цепелина, словно танцевал и не сражался. Еще один атакующий бросок древка, и снова мимо, а ректор едва не потерял равновесие по инерции, шагнув следом за движением посоха. После очередного неудачного удара Грегорон замер, внимательно следя за перемещениями юркого противника и больше не размениваясь на неэффективные атаки. И пытаясь сделать то, что умел, лучше всего думать холодной головой и анализировать свою позицию. А Антрас, видя замешательство младшего дракона, улыбнулся. Он всегда улыбался, в любых ситуациях. «Ну что, малыш, наигрался? Давай уже драться по-взрослому». И напал сам, выверенно рассчитав движение каждой мышцы. Он метнулся вперед и в сторону, собираясь перенести вес тела на правую ногу. Но когда Грагорон чуть развернулся ему навстречу, мгновенно перегруппировался и прыгнул влево, обходя сына сзади, резко приблизившись к нему вплотную и сведя на нет преимущества длинного посоха. Гор почти успел отреагировать и подставить посох для защиты, но кулак Антраса все же врезался ему под ребра. Младший дракон захрипел, отшатнулся как можно дальше и нанес удар своим шестом в бок соперника. Антарас попытался увернуться, но посох все же черканул его по животу, заставив согнуться от боли и отступить. Мгновение, чтобы перевести дух обоим и оценить расстановку сил. Антарасу необходимо было подойти как можно ближе. Гаргорону наоборот, держать дистанцию. Два дракона принялись кружить друг вокруг друга, не сводя пристального взгляда с глаз противника. В ожидании, что тот не выдержит, дрогнет и отведет взгляд. Отец против сына, бывший король Истраса против действующего ректора Облачной Академии. Антрас, понимая, что сражение на расстоянии удобно гору, вновь попытался вынудить его к ближнему бою. Еще один обманный прыжок, но на сей раз младший дракон был на чеку. Он поднырнул под противника, практически насадив его на свой посох. Антрас, получив сильный удар под дых, судорожно охнул, но тут же вцепился в конец шестая и резко провернулся вокруг себя, на инерции поворота переламывая боевой жезл. Раздался треск, и в руке старшего дракона остался обломок с острыми краями. Второй, почти такой же по размеру, достался гаргорону. Теперь это похоже на честную драку. Антрас сплюнул на пол кровь и утерся рукавом. Драконы вновь неторопливо закружили друг вокруг друга. И в тот момент, когда Антрас повернулся к Ви спиной, она с ужасом увидела ярко-алое кровавое пятно, расползающееся под его левой лопаткой. Девушка судорожно вцепилась в плечо Мингира, Но лучник был непреклонен, точно скала, и не выпускал девушку из кабины дирижабля. «Менгир, их нужно остановить», — Ви шептала срывающимся голосом. «Без тебя разберутся немаленькие». Полукровок внимательно следил за дракой, сжав кулаки и готовый в любую секунду защищать своих подопечных, даже голыми руками от двух драконов. С глухим стуком драконы сшиблись вновь скрестив палки, словно мечи. От обломков посоха раз за разом ударяющихся друг от друга во все стороны летели щепки, впиваясь в пол и стены, словно маленькие зубастые хищники. Оказавшись в равных условиях, ни один из драконов не мог одержать верха. Они фехтовали сломанными деревяшками, пытаясь пробить брешь в обороне противника. Но каждый удар был парирован, каждая атака остановлена, каждый новый финт разгадан и остановлен. Ты неплохо дерешься для книжного червя. Антарас в очередной раз вытер выступившую на губах кровавую пену. Учитель у нас был один и тот же. Гаргорон озабоченно хмурился, глядя на рубашку старшего дракона, все сильнее пропитывающуюся кровью из открывшейся раны. Антарас безошибочно вычислил его сожалеющий взгляд и сразу же атаковал. На миг, замешкавшись, гор пропустил очередной удар. Острый отломок деревяшки полоснул его по правому плечу разрывая ткани рубахи и вспарывая кожу. Не теряя преимущества, старший дракон тут же ударил снова. горгорон подставил палку для защиты, но недостаточно уверенно и Антрас, оказавшись в более удачной позиции, крутанул кистью, зацепив обломок в руке гора своим, и вырвал оружие у него из руки. И сразу же ударил его носком ноги под колено. Шах. горгорон упал на колени. Палка отлетела далеко в сторону, и изумленная Вини произвольно проследила глазами за ее полетом. И мат. Антарас перехватил свой обломок тупым концом вперед и силу ударил им горы по лицу. Тот упал навзничь, из носа его двумя потоками хлынула кровь. Старший дракон снова перехватил свое орудие и ткнул острым концом сыну под подбородок. «Учитель, может, был один и тот же, да только слушал ты -то его невнимательно». На палубе Цепелина повисла тишина. Драконы застыли в картинных позах, гор распростёртый на полу с окровавленным лицом. Антарос над ним с занесённым оружием. По лицу победителя также струилась кровь уже привычным маршрутом из левой ноздри. И сейчас два дракона были похожи, как никогда. Кровавый боевой раскрас скрывал даже мелкие различия в их чертах. Горгарона выдавала лишь всклокоченная белоснежная прядь волос. Лира, окончательно придя в себя, встала с пилотского кресла, и теперь из-за спины Мингира тоже следила за исходом поединка. Вика, понимая, что самое страшное позади, разжала пальцы, все это время сведенные на плечи лучника. Стыдливо покосилась на пять красноватых полукружей, оставленных на его коже ее ногтями. Антарс пытался выровнять сорванное дыхание. Одержанная победа охладила его гнев. И теперь он смотрел на поверженного противника скорее строго, чем со злостью. Он нахмурился и проговорил, словно отчитывая несмышлёныша за шалость. «Ради какого демона ты вообще потащил нас на этот дирижабль? Похвастаться новой игрушкой?» Гор, понимая, что раз победитель заговорил, и значит драться они больше не будут, принялся вытирать с лица кровь. У драконов удивительная способность к самоизлечению. Кровь быстро останавливалась, но пачкалась так же, как и у прочих смертных и белые рукава ректорской рубахи мгновенно окрасились ярко-алым. Гаргорон сплюнул в сторону и посмотрел на отца взглядом полным обиды. «Ради какого демона, говоришь? Я хотел показать его полет тебе, тому, кто его добыл, рискуя своей жизнью». Тут же добавил уже тише. И спасая при этом мою. Хотел показать тебе, твоей истине и твоим друзьям, которые тоже, кстати, рисковали ради него. А, впрочем, кому я это говорю? «Разве такие вещи еще хоть что-то значат для тебя?» Антрас опешил от подобного откровения, убрал оружие и, покачнувшись, отступил на шаг. Он хотел было что-то ответить, набрал воздуха, но тут его повело в сторону, и он едва устоял на ногах, взмахнув руками и выронив обломок палки. Больше прятаться за спиной Менгира было невозможно. Вика вырвалась из кабины и бросилась к Антрасу. Подхватила его подмышки, одновременно обнимая и не давая упасть. Рубашка дракона была мокрая от крови. Спина, грудь весь левый рукав. Казалось, еще немного, и ярко алая жидкость начнет капать с нее на пол. Оставь его, Антрас. Вика попыталась увести старшего дракона еще дальше от поверженного противника. Хватит драться. Дракон посмотрел на нее недоумевающим взглядом, в котором обида мешалась с горечью. Пожалела. «Нравится он тебе». «Какой же ты!» Ви проговорила со вздохом, понимая, что спорить или ругаться с раненым не соответствует врачебной этике. «Какой?» Дракон не отступал. «Какой, какой! Ревнивый, вот какой!» Вика все таки выдохнула с возмущением. «Он же твой сын! Ты что же, убьешь своего сына?» «Нет, конечно». Антрас проговорил усталым, отвернулся и еще сильнее облокотился на Викины плечи. Девушка закусила губу. Ты столько крови потерял. Ты же сейчас упадешь. Плевать. Неважно. Для меня уже ничего не важно. Антрас наклонил голову, и Вика поняла, что если она прямо сейчас не скажет самое главное, то другой возможности у нее может больше не быть. Проговорила в сердцах. Еще как важно. Для меня важно. Правда. Дракон поднял на нее недоверчивый взгляд. Вика отчаянно закивала, разбрызгивая невесть откуда взявшиеся слезы. Как же сказать ему, чтобы он точно понял? Чтобы простил глупую Дуреху. Говорить не пришлось, он все понял без слов. Он наклонился к ней, внимательно заглядывая в глаза, словно ища там ответ на свой вопрос. Еще ближе. Ви чувствовала тепло чужого дыхания на щеках, ощущала запах, ставший таким родным за время путешествия через горы а сама она едва дышала, боясь спугнуть мимолетное волшебство. Казалось, еще мгновение, и их губы соприкоснутся. Но в этот миг взгляд Антараса померк. Иви почувствовала, как на нее навалилась тяжесть бесчувственного тела. Антарес был в обмороке.